К утру на столе Арчеладзе уже было заключение, в котором значилось, что исследуемый предмет является отличительным знаком национал-социалистской партии Германии 40-х годов, что выполнен он из золота 98-й пробы на немецком монетном дворе и, судя по чистоте оттиска штампа, является примерно 750-тысячным экземпляром. Кроме того, к заключению была приложена справка, что подобных золотых значков было изготовлено около полутора миллионов штук, но всего десятых попало на Галстуки и Лацканы. Остальные хранились до победы на востоке в виде Бормана и составляли часть партийной казны. Полковник Арчеладзе дочитал документы и ощутил ожили и зашевелились на голове корни выпавших волос. Глава вторая. Он разжал кулак. Темно-серый железный медальон на потертом шнурке оставался теперь единственным предметом, доказывающим существование подземного мира, стоящего у Солнца. Возможно, это был параллельный мир, или еще какой-то, если исходить из новомодных течений. Но он был реальный и осязаемый, как напитавший шнурок и засохший кровь строги. А пчеловод Петр Григорьевич пытался увлечь, а потом утащить мокрого и продрогшего мамонта. «Замерзнешь, рыбачок!» — Пойдем, там баня натоплена. Э, — Эй, да пойдем, — говорю, — ты что, заболел? — Откуда ты вынырнул-то? А ну, пошли. Русинов вырвался, показал медальон. — Строга погиб, видишь? Где валькирия? — Строга? — пчеловод потянулся рукой к медальону. — Как? Не может быть. — Тебе просил передать. — Он встряхнул головой, с трудом вспоминая слова строги. «Чтобы Дари сказал, не отправляйте меня, ни несолных либавши». «Погоди, что же еще? А, Валькирия! Где Валькирия? Собака привела сюда. Где, говори? Я был там, на стыке континентов. Видел живых и мертвых». Человод неожиданно бросился бегом в гору, споткнувшись на каменной осыпи, стал карабкаться вверх на четвереньках и скоро скрылся из виду. А Русинов встал и снова полез в воду. Каким бы ни был и реальным этот мир на стыке материков, вход в него существовал, причем где-то рядом. Им пользовались и строга, и варга когда после лечения внезапно исчезли спасики и, возможно, сам Петр Григорьевич. Не зря он сидел здесь. Скорее всего, служил привратником, охраняющим подводные устья пещеры. Здесь можно было ходить зимой через прорубь, из которой пчеловод брал воду, и не оставлять следов. Русинов забрел по пояс. Ледяная вода сковывала мышцы, захватывала дыхание. Он понял, что на мелководье не может быть входа. Подземная речка впадала где-то на середине глубокого плёса, потому его гладь была неспокойной даже в самую тихую погоду. Двигаясь против течения, он забрался по грудь и услышал, как где-то за пасекой взвыл мотор. И через мгновение оранжевое крыло дельтаплана замелькало среди высоких прибрежных сосен. В тот же миг дно выскользнуло из-под ног, однако подводный поток вытолкнул его на поверхность, а течение вновь вынесло на мелководье. С полубезумным упрямством Русинов встал на ноги и опять побрел в глубину. На ходу он поднял тяжелый камень, чтобы не отрывало от дна, и, забравшись по горлу, нащупал ногой его край. Тело от холода потеряло чувствительность. Он не ощущал давление струй, но зависшую над подводной бездной ногу выбрасывало вверх вертикальным потоком, чуть не опрокидывая его вниз головой. Перед глазами спучивалась поверхность воды. Подземная речка была здесь. Оставалось набрать побольше воздуха и, обняв камень, нырнуть в эту пропасть. Но легкие закуприло, сдавило спазмом гортань. Он потянул носом и, потеряв равновесие, захлебываясь, пошел вниз головой. Руки инстинктивно разжались. Камень выскользнул, и восходящий поток вытолкнул его на поверхность. В этот момент он услышал знакомый долгий крик «Ва! Ва! Ва!». Над обрывом стояла высокая женская фигура с поднятыми к небу руками. Длинные белые одежды, вздуваемые ветром, делали ее призрачной и бестелесной.